Глава двадцать В то лето, последнее мишино лето в Тарханах, стояла засуха. С полудня задувал суховей, проплывали с восточной стороны легкие облачка и, постепенно исчезая, таяли в жаркой синеве. Мужики со страхом глядели на пересохшее поле, и бабушка дважды приказывала батюшке служить молебстве о дожди. Но ветер все не менялся. Из посветлевшего, точно выгоревшего неба Полило неумолимое солнце. Жаркий день клонился к вечеру. Бабушка в сопровождении Христины Осиповны вышла в сад на свою любимую скамейку около цветника, где в это лето половина цветов засохла. Но и в саду не было прохлады. Бабушка наблюдала, как садилось солнце, и почти испугалась, услыхав громкий крик Миши, бежавшего по лее. «Бабушка, будет гроза!» Бабушка безнадежно махнула рукой. «Что ты, Мишенька, откуда ей взяться?» «Вот увидите, что будет, непременно будет», запыхавшись от бега, радостно повторял Миша. «Трава нынче совсем сухая». «А она все лето сухая», вздохнула Христина Осиповна. «Нет, Христина Осиповна, совсем не такая», с уверенностью деревенского жителя, волнуясь говорил мальчик. «Сегодня она вся до самой земли сухая. Вы бы влезли с бабушкой на большую липу, тогда увидали бы, что я видел». «Ну, конечно», — сказала бабушка, Настолько с Христиной Осиповной там не хватало. Так что ж ты видел?» «Облако видел. Маленькое, серое, совсем маленькое бабушка, но оно на западе, а это первый раз за все время». Христина Осиповна и бабушка с сомнением покачали головами, но не прошло и получаса, как они убедились, что Миша был прав. С запада поднималась быстро темнее еще далекая туча, А немного спустя все предвестники грозы наполнили радостью и надеждой и сердца хозяев, и сердца мужиков, и, как всегда, заставили забиться в буйном веселье сердце Миш. Он обижал весь парк, забивая тонкой тросточкой головки засохших цветов, еще раз забрался на самую большую старую липу, чтобы осмотреть горизонт. Теперь он уже весь громоздился тучами. На западе пробегали тревожные зарницы, словно тучи передавали друг другу световые сигналы, и первые порывы еще далекого ветра поднимали на дорогах пыльные смерч. Всмотревшись в дорогу, которую крестьяне называли большаком, Миша разглядел, что клубы пыли поднимает на ней не только ветер. В легких все приближавшихся светлых клубах темнела дорожная бричка, запряженная тройкой почтовых лошадей. Имщик и колеседок, видимо, торопились добраться до пристанища, и кони быстро приближались. Это папенька прошептал Миша с волнением и надеждой, всматриваясь в растущие очертания брички и лошадей. Но нет, Юрий Петрович не ездит на почтовых, и дорога в Кропотово круто сворачивает с большака в другую сторону. Он говорил это себе, слезая торопливо с дерева, в то время как первый раскат долгожданного грома. уже прокатился по всему небосводу, и молния огневым изломом мелькнула над тарханами. Девки уже толпились у ворот, с опаской поглядывая на небо и с жадным любопытством на дорогу. Почтовая тройка, которая мчится во весь дух дому, большое событие в деревне. Бабушка тоже всматривалась в нее, выйдя на крыльцо. И вот с первыми каплями несущегося ливня бородатый ямщик круто осадил лошадей, и из запыленной бречки легко выскочил всего-навсего молоденький студентик с живыми карими глазами, поблескивающими на совсем юном лице, с едва намеченными усиками. «Елизавета Алексеевна, бабушка!» — проговорил он, взбежав на крыльцо и целуя бабушкины руки. «Не прогоните крестника, приютите у себя недельки на я прямо из Москвы». «Славушка», — ответила она, обнимая его, — «Милости просим, рада тебе, друг мой, и Мишенька будет рад. Ему с тобой повеселее будет. Вот, Миша, ты его, наверное, не помнишь, ты маленький был, когда он в Тарханы приезжал. Это крестник мой Раевский, Святослав Фанасьевич. Мы с его бабушкой подругами были, у Столыпиных она и жила». Несколько мгновений они рассматривали друг друга. Темноволосый мальчик в зеленой бархатной курточке, со внимательным взглядом очень серьезных и очень живых глаз, и юный студент Московского университета, показавшийся этому мальчику, примчавшимся вместе с грозою, вестником какой-то далекой, полной еще незнакомых ему радостей и волнений, бурной настоящей жизни. Вечером за окнами бушевал ливень, струи дождя обрушились на иссохшую землю, и старый парк, облегченный шумя, подставлял буйным потоком свою густую листву — где уже начинавшую преждевременно желтеть. Реки воды струились по дорожкам, заливая цветочные клумбы, и ручьями стекали по оконным стеклам. Но было уютно в Тархановской столовой, где за поздним ужином после ухода МСЕ КП, МСЕ Леви и Христины Осиповны засидевшаяся бабушка слушала рассказы приехавшего из Москвы крестника. Однако вот что Славушка сказала она, когда Раевский умолк. «Ты в Московском университете учился, а при нем благородный пансион имеется. Я в него Мишеньку хочу определить. Этой осенью в Москву переедем, а в будущем году, может, коли Бог даст, он туда и поступит. Ты что про этот пансион скажешь?» «Это лучший пансион во всей Москве». «Ну что ж, дай Бог, а хорошие-то люди там есть ли?» — спросила бабушка. «Есть. Из хороших семейств». Из самых хороших. Да вот вам пример. Поступил я в Московский университет вместе с сыном Струйского. В одной комнате с ним и жил замечательный человек. Струйского сын? Какого же это? Уж не нашего ли богатея пензенского помещика Леонтия? Забыла, как по батюшке. Этого самого? знавал знавала Дела его шуму наделали. Напился до своего дворового, до смерти и зашиб. Может, и сошло бы это ему, да спиранский Михаил Михайлович в ту пору губернатором нашим пензенским был. В Сибирь Струйского закатал. И помер он там в Сибирь. Сын-то вспоминает ли его? Как сына зовут? Александром. Стал быть, Александр Леонтич. Он не Леонтич. Почему же? Он Иваныч. Не пойму я. Он незаконный сын Струйского, от крепостной. ему не дали отчества по отцу. Так-так, и каков же он этот Александр Иванович Струйский? А он и не Струйский. Да что ты мне все загадки загадываешь? Как-нибудь его докличут? у фамилия Полежаев. Ну, Славушка, я уж больше ничему не удивлюсь. Полежаев так Полежаев, за тобой-то он сюда не пожалует». Сюда, что, бабушка? Ведь его в солдат издали. Хотя Елизавета Алексеевна обещала больше ничему не удивляться, но при таком ответе Крестника она в глубоком удивлении вскинула на него глаза. За что же? Верно, вроде отца своего учинил разбой, но и досталось за что? Нет, за стихи. Он один из лучших наших поэтов. За стихи? Вот уж трудно поверить, чтоб за стихи человека в солдат издали. Каб не ты сказал, ни за что б не поверила. Какой же от стихов вред? Их еще неведомо, кто прочтет, да и прочитав тут же забудет. И у кого же рука поднялась студента за стихи в солдат издать. У императора Николая Первого бабушка. Елизавета Алексеевна испуганно оглянулась, встала, и, открыв дверь, посмотрела в соседнюю комнату. «Никого». Она тяжело опустилась в кресло. «А другие-то друзья у тебя в университете были?» «Большие друзья были, братья Крицкие. А где же они теперь?» «Они в тюрьме оба, арестованы в ночь с 14 на 15 августа сего года». «С нами крестная сила!» Елизавета Алексеевна испуганно перекрестилась. «Да, в раздумье проговорила она. Вот тебе и науки». Проходя в отведенную ему комнату, Раевский в темном коридоре наткнулся на Мишу. «Ты почему так поздно не спишь?» — спросил он мальчика. «Я вас жду». Меня удивился Раевский. «Ну, пойдем тогда ко мне». Усевшись на маленький диванчик, он предложил Мише поместиться с ним рядом. Миша охотно принял это предложение, уселся в угол дивана, положил ногу на ногу и, охватив колено обеими руками, стал внимательно разглядывать приехавшего из Москвы гостя. Посидев, так он, по-видимому, остался доволен осмотром и очень вежливо спросил. «Скажите, пожалуйста, что в Петербурге не было больше никакого восстания?» «Как?» — воскликнул Раевский, превскочив от удивления на диване. «Что ты имеешь в виду?» «Не имею в виду, очень обстоятельно приступил к объяснению Миша. Какое-нибудь восстание вроде того, о котором дядя Афанасий рассказал, оно произошло 14 декабря на...» на Сенатской площади. Все точно, и время, и место, улыбнулся Раевский. Только нового восстания не было. Сидевший рядом с Раевским странный мальчик в зеленой бархатной курточке, с недетскими глазами на совершенно детском лице, пристально посмотрел на своего собеседника и, помолчав, сказал. Знаете, я прежде думал, что тех узников скоро можно будет освободить, как французы освободили узников Бастилии. «Но теперь это не кажется мне таким легким делом. Это простительно?» — очень серьезно спросил он, вспыхнув. «Я был тогда еще очень молод, мне было одиннадцать лет». «А сейчас, сколько, сдерживая улыбку?» — спросил Раевский. «Сейчас мне тринадцать. Скоро будет», — поспешно добавил мальчик. Раевский доверчиво положил на его руку свою. «Вот что я тебе, Миша, скажу, раз уж тебе скоро будет тринадцать. Ты мои слова поймешь». Не говори ни с кем о том, что ты слышал от дяди Афанасия, И никого, понимаешь, никого не спрашивай больше о восстании. Я ни с кем и не говорю о нем, только с Акимом один раз. А кто это таким? Аким, Аким — это мой кузен. Он часто гостит у нас, и мы с ним очень дружны. Я вот что хотел еще спросить, — сказал Миша, вставая. Какие стихи написал этот друг ваш Полежаев? Вот те, за которые его в солдаты отдали — «О чем он в них говорил?» «Полежаев, — изумился Раевский, — «А ты откуда знаешь, что он мой друг?» «Я слышал, как вы это сказали бабушке». «Он писал о свободе человеческой, друг мой», — ласково сказал Раевский, чувствуя в этом мальчике действительно дружескую душу. «А разве об этом нельзя писать?» — спросил удивленно Миша. «Когда-нибудь, когда ты будешь постарше, мы непременно поговорим о том, что можно и чего нельзя писать». «А сейчас, пожалуй, пора спать. Ты с этим согласен?» — улыбаясь, спросил Раевский. «Согласен», — задумчиво ответил Миша и, пожелав Раевскому доброй ночи, ушел к себе.